Восемнадцатый день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу. Офицер по особым поручениям, лейтенант Гретхен де Мезьер. Когда Гауктон Серегин издал призыв, собирая к себе всех верных, я с радостью побежала к нему со всех ног, как и любая девица, влюбленная в героя, тем более, что мой герой стал самым настоящим богом войны. Мне было все равно, что он выбрал жену и другую женщину. Знаю я эту историю. Эта княгинька сама легла под него, задирая на себе юбки, как последняя девка. Мне было все равно, что он никогда не станет моим мужчиной. Ни первым, ни тем более вторым. Просто мое сердце откликнулось на призыв, и после этого меня было уже не остановить. В день битвы при дороге я находился рядом со штурмбанфюрером Габке. сидя в седле массивного вороного дестрия. Моя специализация – это легкая кавалерия, и, несмотря на все изменения, произошедшие с моим телом, мне никогда не сравниться с рубаками габки ни в мощи таранного копейного удара, ни в умении рубить тяжелым кавалерийским палашом. Конечно, я была там не закованным в латы воинов в железных рядах, построившихся для атаки, А всего лишь посыльным готов сорваться с места по приказу командира с важным донесением в своей сумке. Скакать мне никуда не пришлось. Зато я стал свидетелем того, как пятёрка применила какую-то новую магию, которая была видна даже обычными глазами. Как героически дрались боевые лилитки, пока всего лишь в своё отмщение, и как дело завершил удар наших пеших спиццев. Как только наша пехота получила возможность атаковать врага от оспешенного, как древнегреческие гаплиты, она в мгновение ока смяла его, проткнула своими пиками спицами, разделила на несколько частей и добила в ужасе кровавые рукопашные схватки. Я мчалась рядом с гапки через проход, открывшийся между расступившимися пехотными ротами, И видела, сколько было погибших и тяжело раненых лилитк, которые даже умирая вцеплялись врагов в глотку и не разжимали объять. Безумству храбрых поём мы песню, так, кажется, говорила унтер-офицер Кобра, и я с ней совершенно согласен. Но ну, а потом всё кончилось. Мы победили, и Гапки отослал меня обратно в город, мол, совершенно не гожу молодою девушке смотреть на то, что обычно бывает после битвы. Я потом узнавал и выяснил, что ничего так у вас особенного и не было. Никаких буйств, резни и насилия, обычно свойственных времени после битвы, не произошло. Да и кого там было резать? Не свою же будущую преслогу, которая только и ждёт, чтобы настоящий тептон предовий на неё свои права. И как можно изнасиловать женщину, которая заранее согласна на всё и в любой позе лишь бы с настоящим мужиком. Что же касается грабежа обоза, то хоть это была не обоз. Основное содержимое это бочки под волшебную воду и деревянные клетки для перевозки пленных. Но тут им харен во всё прося чёргла. Клетке Гапки приказал зарубить на месте, а бочки вместе с ящиками отправил в заброшенный город, ибо пригодится воды напиться. Гапки у нас очень хозяйственный и ужасно расстраивается, если потеряется хоть один подковный гвоздик. Ну и в заброшенном городе обестело бездела тоже не осталось, и помогала выгружать из турманов сырареных лилиток. Я относить их в купальни на первичную магическую обработку. Многие из них были так страшно изранены, что жизнь у них держалась только благодаря лечебной магии. Санитарный конвейер русских работал без перебоев, и только мы с бывшими жертвенными овечками Тера Тойфеля успевали провести через регенерирующие ванны в купальнях одну партию раненых, как снова прилета штурмоносец и всё начиналось сначала и только изредка среди раненных лилиток попадались наши пехотинцы и то у них были только лёгкие ранения безумный конвейер боли и беды вот что такое любая большая битва это хорошо что здесь у нас под рукой был магический фонтан мальчик дима колдун с его заклинаниями регенерации маленькая богиня лилия способная творить чудеса А не будь всего этого, большинство этих женщин не выжили бы. Когда-то я сама оказалась в их положении, и меня не бросили, вылечили и подняли на ноги, а потом начали учить уму-разум. Когда все закончилось, я присела в уголке вместе с несколькими бывшими жертвами-овечками Хера Тойфеля, и все мы как следует выплакались, постаравшись привести себя в порядок Там он момент, когда в заброшенный город начнут возвращаться победители. Когда они вернулись, то в нём стало тесно, как на базаре в воскресный день. Множество перешедших на нашу сторону лилиток заполнили даже те кварталы, которые ранее пустовали за ненадобностью. Стало шумно и тесно, а взятые в поход привые кухни едва успевали кормить эту орду. А ночью начался призыв. Гавкнул Серёгин, звал к себе всех верных. И от этого я неожиданно проснулась с перескокшим арртом и бьющимся где-то под горлом сердцем. Это было так волнительно и прекрасно, насколько только можно вообразить. За таким счастьем я могла бы бежать хоть на край света. Ведь Серёгин лучший из известных мужчин в моей жизни, звал меня к себе. И я понимала, что нужна ему только как воина, не как женщина, но всё равно была готова бежать за ним хоть на край света. В ту ночь я так больше и не ложилась. С большим трудом дождавшись рассвета, я оделась и побежала на площадь с фонтаном, и вместе со мной были мои подруги Хельге и Урсула, которые тоже услышали призыв. Кстати, из того квартала, в котором квартировали мы, тектоны Выходило совсем мало народу. Зато с другой стороны главной улицы, где были поселены бывшие жертвенные овечки Хера Тойфеля, девки валили просто валом. Видимо, призыв доставал их одну за другой, и они, поднявшись со своих постелей, одевались и выходили на улицу. До какой-то степени это даже казалось страшным. Все девки шли на площадь молча, совсем не разговаривая между собой. Слышался только стук подошв или шлепки босых ног, если дело казалось рослых, плечистых, боевых лилиток. А там, на площади, толпа все уплотнялась и уплотнялась, а солнце поднималось все выше, и вот на площади уже яблоку негде было упасть, а девки все подходили и подходили. Одними из последних появились амазонки, и среди них это задавака Агния со своим знанием. И почти сразу же появился он. «Солнцеликий и лучезарный, дорогой и любимый, великий герой, совершивший многое, что невозможно для простого человека, который, наконец, достиг божественности». «Постой», — сказал я себе, — «сам Серегин не считал себя ни солнцеликим, ни лучезарным». и уж тем более достигшим божественности великим героем. Я не буду спорить с тем, что он невероятно крут, и при этом честен, умен и справедлив, и в силу этого пользуется уважением своих товарищей и любовью всего, приближенного к нему женского повара. И только. Если, отдавая ему рапорт, начать выражаться так витиевато, как только что пришло мне в голову, то вместо похвалы можно заработать пару нарядов на тяжелые и грязные работы, если ничего похуже. Эту гадость мне кто-то нашептывает прямо в мозг, и если я поймаю гада, то прибью его насмерть, пусть даже он бессмертный. Но гад-то ловиться не пожелал, тем более что Гауптнон Серегин, выхватив меч, заговорил, и слова его были мне как медом по душе. Древние арийские обычаи клятвы на мече. А то, что раньше этот меч принадлежал бывшему богу войны Арресу, только усиливало действие клятвы. Когда Серёгин заговорил и после наших дружных криков о том, что мы подтверждаем его клятву, по-русскому обычаю поцеловал край знамения, меч вспыхнул ярким светом и прогремевший гром запечатал наше свершившее единство. своей печати. Я посмотрел на свой клинок, что лежал прямо передо мной на брусчатой мостовой, и увидел, что он тоже чуть заметно светится молочно-жемчужным цветом. Так же, как я с того момента чувствовал свое единство с Серегиным и остальными сестрами и братьями, так же и мой меч, мой верный товарищ и защитник, и стал единым целым с мечом Ореса и другими мечами единства. Сразу после церемонии единения Гауптман Серегин призвел меня в лейтенанты и сделал офицером по особым поручениям, сказав, что людям из его ближнего круга сейчас не время отсиживаться на тихих и спокойных унтер-офицерских должностях. Работа моя теперь заключается в том, Что я должна идти туда, не знаю куда, и приносить то, не знаю что. Это такой трудный для понимания русский юмор, который больше всего напоминает криптограммы высших порядков. А на следующий день мои современники тевтоны выступили в поход на завоевание этого мира. Фройлен Кобра и Фройлен Анна сказали, что это сделано для того, чтобы их тоже не затопил призыв. У Гаупнана Серегина и покровительствующего ему Небесного Отца совсем нет желания, чтобы мои сопременники, помимо выполнения задач по завоеванию этого мира, присоединились к нам в походе в Верхние Миры. А местных садомитов, простите меня, кто гонять будет? Печаль, конечно, расставаться с сопременниками, но ничего не поделаешь. Теперь мне на родном языке и словом-то не с кем будет перекинуться. потому что бывшие овечки не любят говорить по тептонски. Для них это язык ужаса, в котором они выросли. Да и для меня это расставание с Габки и другими моими соплеменниками скорее знак ещё одного этапа моего взросления и превращения в совершенно другого человека. Моё дело теперь идти через миры вместе с Серёгиным, а их дело вести в этих мирах бои местного значения. истребляя угнездившуюся там нечисть. Ну и, конечно, горечь расставания сглаживалась греющими мое сердце первыми офицерскими погонами. Первым моим поручением в звании лейтенанта было сопровождать обратно в наш исходный мир эту зазнайку-плутократку Мэри Смитсон, которой Серегин поручил закупать снаряжение для нашего пополнения. Конечно, лучшие во всём мире снаряжения делают именно наши мастера. На севере даже приличную сталь сварить не могут, не говоря уже о том, чтобы правильно её обработать. Нельзя сказать, что меня не обрадовало это поручение. Конечно, мне было приятно ещё раз взглянуть на родные места, снова побывать в нашем поместье, где мне знаком каждый уголок, ещё раз обнять моего старого отца и поговорить с любимой няней. Как только открылся портал и мы снова оказались в моем родном мире прямо в Адольфбурге, который, как оказалось, уже успели переименовать просто в Тептонбург, то я сразу же направил оконей в наш городской дом. Почему-то мне казалось, что после уничтожения Хера Тойфеля отец все больше и больше времени будет проводить в городе и все меньше в загородном поместье. Так и оказалось. Только папы дома не было, и нас встретила Аделина. На этот раз одета я как знатная дама, а не как простая служанка. Когда я спешилась и откинул на спину по капюшон походного плаща, она радостно взвизгнула и повисла на моей шее. "Милая Греткин", воскликнула она, наконец оторвавшись от поцелуйного обряда. "Как ты возмужалой похорошела! Я скоро уже не смогу узнать мою милую малышку". А уж как будет рад твой папа. Ты к нам на совсем или опять скоро уедешь? Милая Верина ответила: "Я вы извините, но я к вам по делу, хотя я очень рада вас видеть. Мне срочно нужен папа. Вы не подскажете, где его можно найти?" "А зачем его искать?" отмахнулся Дерен. "Примерно через полчаса твой отец должен приехать на обед. Тогда ты его и найдёшь". Ты бы лучше представила мне своих друзей. Я то как-то неприлично обращаться к людям, не зная их имён. Ох, милая Верин захмыха. Конечно же, познакомься. Это Мэри и Луи за ней служат у нас по финансовой части. Это Стершина Змей и его э <кхм> подруга Агния. А все остальные женщины амазонки нашей охраны. А им неположено открывать своих имён посторонним. Вот весит и станешь им другом. — Амазонки, — Сузя в глаза тихо переспросила Аделин и тут же сказала. — Ты попала в плохую компанию, девочка. Говорят, все амазонки такие развратные. — Не развратные, а бесстыжие, — сказала я, подавляя смешок. — А это не одно и то же. Они могут разгуливать голышом на людях, но при этом очень разборчивы, когда дело касается того, с кем им спать и от кого завести детей. А если их мнение не совпадет с еще чьим-то, то этот кто-то, несмотря ни на что, будет бит. И, скорее всего, ногами. «Ох, как сурово!» – непоследовательно произнесла Дырин. «Но я в любом случае им рада, ведь они охраняют мою милую крошку». И она заставила себя любезно улыбнуться в сторону Амазонка. «Только предупреди наших записных городских лавеласов», – сказал я, – чтобы они держали руки в карманах, а языки втянутыми в заднице, потому что если что-то пойдет не так, они могут лишиться и того, и другого, а еще своих мужчинских причиндалов, которые бесполезно болтаются у них в штанах. Сказать, что папа обрадовался, увидев меня, это значит ничего не сказать. И только тогда, как и в случае с Аделин, закончились объятия и прочие слюни, Папа мог начать внятный деловой разговор. Так значит, вам нужны оружие и экипировка для вашего нового пополнения, переспросил он. Тогда вы по адресу. Сколько ещё вам надо? У нас на складах завалялся кое-какой неликвид. Никакого неликвида, вмешался в разговоры Мий. Мы будем расплачиваться вполне ликвидными материальными ценностями. Поэтому оружие и экипировка должны быть не только новыми, но еще и иметь в своем внешнем оформлении указанные нами декоративные элементы. Нам совсем не надо, чтобы нас путали с нашими врагами. «Пойми, папа», — добавил я, — «нам нужно 12 тысяч комплектов оружия и экипировки, 3 тысячи рейтарских, 4,5 тысячи для легких копейщиков, 4,5 тысячи для конных арбалетчиков и, соответственно, 36 тысяч лошадей». из которых три тысячи должны быть отборными дистрии». «А -а -а «Сколько?» – переспросил папа, от удивления потеряв дар речи. «У нас во всей сто... Тевтонии в войске только десять тысяч рейтар и пятьдесят тысяч всадников легкой кавалерии. Не слишком ли размахнулся твой Серегин?» «Не слишком», – ответил я. У Гауптнона Серегина есть предчувствие, что, по крайней мере, в двух ближайших мирах против нас выступит исключительно мобильный конный противник. Кроме магии и непроизойденных отваги и искусства воительниц, мы должны противопоставить такому врагу столь же подвижное, но лучше бронированное и вооруженное войско. Нам необходимо быть быстрее, сильнее и умнее врага, чтобы суметь навязать ему сражение самостоятельно. в тот момент, когда он слаб, а мы сильны. Ведь за нашей спиной не будет страны с промышленными городами, резервными частями и ополчением, которые можно бросить в бой в критический момент, чтобы сохранить ядро армии, и мы ниоткуда не сможем взять подкрепление». «Я тебя понял, дочь», — вздохнул папа. «Наверное, твой Галпман прав. Давай я сведу вас с нашими промышленниками и конезаводчиками». сами заговаривать. Ну, папа и свёл тебя в танбурских Толстасовых с этой Мэри. Правда, хи-хи, я не сказала им, что это за штучка, но это и не входило в мои обязанности. А это такой хищник, что я нашим богатеям не завидую. Пальцы в рот ей не клади и других частей тела тоже. Откусит и не поперхнётся. А я свою задачу выполнила. И теперь могу вернуться в мир Садома и продолжить тренировки подчинённого мне эскадрона связи, состоящего из курьеров и посыльных. Галпн Серёгин разрешил, потому что всё остальное мэри должна сделать сама.